Легче всего новости перенесла сама Германия. Истерика, окончательно потерявшего связь с реальностью, Фюрера никого особо не испугала. Несколько невовремя в ы с у н у в ш и х с я с объяснениями нужности случившегося генералов были под горячую руку быстро расстреляны. Те же, кто был поумнее, сделали вид, что ничего особенного не произошло. Пресечь распространение радостных слухов не удалось. Германский народ наконец-то получил какую-то надежду, и самых упертых в разглагольствовании о величии германского духа и сокрушительном чудооружии насмешливо игнорировали. На фронтах, к д о шедшим с опозданием новостям, отнеслись с почти истерическим благоговением. Офицеры, державшихся из последних сил ошметков и с т р е п а н н ы х дивизий Восточного фронта, поили своих уцелевших солдат шнапсом и радостно обсуждали тонкости стратегии и тактики совместного с англичанами и американцами похода на Восток к до июньским границам. На Западном фронте из окопов кричали: «Не стреляй, мир!» На восточном радостно, рус, иди домой и, Иван, сдавайся. Правда, на землях Восточной Пруссии и главных немецких союзников Венгрии и Румынии эти призывы звучали весьма иронично, что вполне осознавалось самими крикунами. Воспрянувшая духом армия, ставшая последней надеждой, уже осознавшего свою обречённость народа. делала все возможное, но та точка, за которой русское наступление еще можно было остановить, уже оказалась пройдена. Дивизии одна за другой перебрасываемые с запада на восток по изношенным капиллярам железных дорог не сумели дать ни малейшей передышки дожимаемому фронту. р е й н х а р д принявший у Моделя бывшую группу а р м и й Центр, разбитую и существующую более на бумаге, нежели в действительности, перелетел в Словакию из невоюющей части курортной Франции, рая земного для отправляющихся от боев частей. Ад, каким стал восточный фронт, произвел на желчного генерала страшное впечатление. Рейнхарт потерял всякое чувство такта. На следующий день отметил в своем дневнике Гальдер. Его язык становится все более плебейским, присущим скорее Унтеру, чем лицу облеченному властью. Прогноз неблагоприятный. Форсировать переговоры насколько можно. Лимит времени месяц. Гальдер ошибся в очередной раз. месяца у него не было, у него не было даже недель. Переговоры с западными членами коалиции так и не успели начаться, безнадежно завязнув на стадии подготовки документов, обсуждений и намерений, проработки возможных вариантов действий. 20 фронты русских нанесли мощнейший удар опять на центральном направлении. за сутки проломив только что сформированную линию обороны. Локальные контратаки брошенных затыкать прорыв дивизий не окупили потерь, а навязать русским масштабные абнудзунгкамф бои на изнурение не удалось, поскольку сил на это не было уже совсем. Внезапно выяснилось. что противник принял германскую тактику сорок первого за основу и под критическим взглядом Паулюса, якобы уже читающего лекции в советских академиях соответствующего профиля, раздвигая своими танковыми и механизированными клиньями ненадежные связи между отдельными с у э ц пункт онд и г а с т е л у н г Неумолимо двигался вперед. Примечание. с у э т п у н к т Якорная позиция. Точка опоры. Немецкий. Интересно, что для Западного фронта этот термин звучал как с у э п у н к т а конкретно для Нормандии употреблялось слово в и д е р с т а н д н е с Гнездо сопротивления. и г л с т е л у н г Позиция Йош. Немецкий. Конец примечания. По германским расчетам русские еще в сорок третьем достигли уровня производства двух тысяч танков в месяц и к апрелю имели во фронтовых частях до одиннадцати тысяч танков. У страха глаза велики. На самом деле их было раза в три меньше, но даже несмотря на тяжелые летние потери, масса советской стали без особого напряжения п р о д а в л и в а л а одну разрекламированную и н е п р и с т у п н у ю патерстелунг за другой. В общем, это был конец. 21 августа в Думбартон, Окс. близ границ федерального округа Колумбия была открыта конференция все еще официально союзных держав, включая Китай и Советский Союз. В первый же день молодой Андрей г р о м ы к о выразил протест по поводу направленных против советской стороны за кулисных переговоров с нацистской Германией, находящейся в состоянии войны с Советским Союзом. И заявил, что советское правительство собирается отказаться от всякой помощи, предоставляемой его бывшими союзниками, и официально объявляет о своем намерении выйти из коалиции, не отказываясь при этом от обязательств, принятых перед угнетаемыми народами Европы. Проникновенная речь Александра Кадагана, равно как и американского полномочного представителя Статиниуса. Призывающих забыть обиды и объединиться ради благородной цели не имели никакого значения. И англичане и американцы вполне понимали, что с точки зрения дипломатии они влипли слишком глубоко, чтобы еще что-то пытаться доказать русским. Ситуация создалась интересная: с одной стороны, восточная часть коалиции официально откалывалась. А с другой оба фронта продолжали сдвигаться, причем западные союзники демонстративно усиливали давление на своих фронтах и только за последнюю неделю провели несколько достаточно крупных в о й с к о в ы х операций. 15 августа в ходе операции «Драгун» американские и французские войска в составе д е с я т дивизий Высадились в южной Франции, к востоку от Тулона. Бои местного значения. Усмехнувшись изрёк по этому поводу Сталин. А 16-го было завершено формирование ф а л е с с к о г о котла, куда попали около 250 тысяч человек из состава пятой и седьмой германских армий. Мы приносим свои глубочайшие наиболее искренние извинения русскому союзнику, в отношении которого были совершены действия, которые мы признаем это, могут быть расценены как вызывающие или даже оскорбительные. Язык Эдварда Статиниуса, отточенный на дипломатическом поприще во имя американских интересов, был тонок, красив. И поражал глубиной оттенков. Мы ни в коей мере, тем не менее, не считаем себя врагами Советского Союза и призываем вас еще раз обдумать свои действия, которые могут привести к непредсказуемым последствиям. Последствия вполне предсказуемы. Громыка, несмотря на режущий слух восточноевропейский акцент, говорил по-английски вполне доступно и правильно. В течение двух месяцев Германия будет раздавлена. У вас слишком короткая память, мистер Статтиниус, ровно как и у вас, сэр Александр. Вы забыли, как вы молились на русских эти годы, как танцевали от радости, когда Гитлер на нас напал? Кадаган попытался что-то сказать со своего места, но Громыка остановил его уверенным жестом. То, что в а ш е п р а в и т е л ь с т в о вели переговоры с недобитыми германскими политиками, нас не пугает. Как военная сила рейх уже практически перестал существовать, издержать нас, как вы тут в Вашингтоне надеетесь, ему не удастся. Но то, что вы сделали, это предательство, предательство в отношении нас. Три года подряд объясняющих Фюреру, что он был глубоко неправ. п р е д а т е л ь с т в о тех, кто умер сражаясь, и тех, кто все еще сражается. Вы хотите все это забыть, мистер Громыка? Я не закончил. Мы весьма благодарны американскому и британскому народам за помощь, которую они оказали нам ранее. Но те правительства, с которыми мы имеем дело, это не народ. Еще всего один такой шаг. И мы откажем вам в праве представлять волю своих народов. Все ваши интриги, достойные называться предательством, просто не оставят нам выбора. Советский Союз не союзник таким правительствам. Андрей г р о м ы к о наклонил верхнюю половину туловища вперед, перегнувшись через стол, чтобы приблизить лицо к остальным. И Не становитесь против нас. Ваш внезапный приступ гуманизма в отношении германского народа, развязавшего мировую войну, которая обескровливает Европу вот уже пять лет, не способен тронуть душу русского человека. Все, что мы видим, это как вы на глазах становитесь лучшими друзьями рейха, и ваши слова не могут замаскировать истины. У нас накопился весьма значительный опыт общения с такими друзьями в кавычках. Поверьте мне, мир будет их судить вместе с Гитлером. Наступило л е д я н н о е молчание. В течение нескольких минут ни один человек не проронил ни слова. Секретари, адъютанты, переводчики сидели с каменными лицами, пытаясь не показать свое отношение к словам советского представителя. могущее спровоцировать остальных участников конференции. Таким тоном громыка умелый и талантливый дипломат говорил с союзниками впервые. Следует ли понимать эти слова? Тон американца был в высшей степени осторожным. Как разрыв с нами дипломатических отношений? Разве я так сказал? г р о м ы к о изобразил на лице соответствующее удивление, что мгновенно повторили остальные члены советской делегации. Мне показалось, что это вы так сказали, а не я. Разве нет? Мы, разумеется, не прерываем дипломатические отношения с вашими странами. Мы просто предупреждаем, что вам остался всего лишь один шаг до того, чтобы навсегда разрушить те небольшие остатки доверия, основанные на человеческой памяти, которые еще связывают наши страны. Не переходите эту грань, предупреждаю вас. Он поднялся, за ним поднялись и все прочие, находящиеся в зале. Советская делегация дает вам время произвести необходимые консультации. Мы предлагаем продолжить конференцию после двухдневного перерыва, сэр Александр. Согласен, происходящее требует времени для обдумывания вашей стороне в том числе. Конечно, встретимся через два дня. Стептиниус даже не стал дожидаться ответов представителей остальных государств и, оставив кресло, пошел к выходу. сопровождаемый полудюжеными помощников и секретарей в гражданских костюмах. За ним потянулись и остальные. Через два дня собравшиеся в Думбартон-Оксе в том же составе делегаты уже имели соответствующие представления о том, что имеет в виду громыка под общением с друзьями Германии. За это время маршал Йон Антонеску. руководивший Румынией в течение всей войны был смещен и арестован, замененный никому неизвестным человеком по имени Санатеску, первым же действием которого было прекращение войны с Советским Союзом и объявление войны Германии. Примечание. Йон Антонеску был отдан под суд и впоследствии. Растрелян. Конец примечания. Это был сильный удар. Румынские войска, хотя и считались e е н r р l l y н n ф е р i о р по сравнению с германскими, но во всяком случае составляли наиболее многочисленный военный контингент среди германских сателлитов в континентальной Европе и достаточно осложняли жизнь советскому командованию. На южном направлении. Примечание. Generally inferior. В целом у с т у п а ю щ и е Английский. Конец примечания. Конференция не получила логичного развития, и после еще нескольких дней бесплодных дебатов и балансирующих на грани прямых оскорблений дипломатических заявлений. Она была прервана на неопределенный срок для дальнейших консультаций. Последний ее день, вслед за пришедшими з в е с т и е м об освобождении Парижа, атмосфера стала чуть более теплой. Стало даже казаться, что для коалиции не все еще и потеряно.